Скомар не обманул. Уже на следующий день подоспели и проводники, и вьючные караваны с припасами. Поури двигались безлюдными тропами, в обход деревень и дорог. После уничтоженной деревни старшая тоже избегала населенных мест. «Конечно, многотысячное войско не иголка, в стоге сена не спрячешь». «Слухи начали распространяться». Пришлось взять восточнее, ближе к степному рубежу, где по речным водоразделам леса поднимались сплошной стеной. Последний их всплеск перед тем, как окончательно уступить место степному разливу. Войско обогнуло Агранну по широкой дуге. Немногие местные владетели, даже получив сведения об их движении, сошли за лучшее не лезть под ноги. Имя Поури внушало священный страх даже с замикамскими рубежами. Птенцы опережали преследователей на 3-4 дневных перехода. След их почти исчез. После уничтоженной деревни старшая стала заметно осторожнее. Хотя проводники исправно вели войско, следом за ускользавшими посланцами Соладора, Фес не мог избавиться от неприятного осадка. Куда лучше, если бы с ним сейчас шел сильный отряд бывалых скамаров. Паури безраздельно преданы своей Ишхар, и некромант полностью отдавал себе отчет, их гибель все-таки будет значить для него меньше, чем людские смерти. Цинично, но это так. А врать себе последнее дело. И тем не менее, поури оставались чужими. Совсем, совершенно чужими. Скомаров Фесс хорошо понимал, а вот Карликов не понимал вовсе. Армия шла по следу птенцу, Однако, очень скоро выяснилось, что последующие Эвенгара оставили по себе и другую память. первыми тревогу подняли проводники скамары. Среди них оказалось несколько тех, что ходили с Фессом к Саладорскому некрополю. Они-то и прибежали с недобрыми вестями. «Что? Что? Погосты?» насторожился фэс выслушав поневоле рассказ. «Может, просто мертвяки поднимаются, как у вас тогда было?» «Нет, господин Некромант, никак нет». Здоровенный скамар трясся от ужаса и по оглядывался наглядывался на мрачных карликов поури никогда не отходивших далеко от возлюбленной своей Ишхар. Тех мертвяков ходячих мы бы отличили. Тоже донесли б твоей милости, но без шума и пыли. А здесь видывали мы этих мертвяков. Во всех видах видывали. Но такого... Некромант и рыс переглянулись. Наверняка от птенцов, папа. Девочка-дракон редко пользовалась мыслеречью, когда оставалась в человеческом облике, но сейчас изменила собственному правилу. Ни к чему разбойнику слышать их разговор и сеять потом панику. «Наверняка», — согласился Фесс, «пойдем и посмотрим». «Ты еще спрашиваешь, пап?» «Огонь в горле застоялся», — задорно отозвалась драконица. К старому, давно заброшенному по госту, жальнику, они летели, низко прижимаясь к верхушкам деревьев. Скомар не преувеличивал. Давящий страх расползался по лесу, и невольно вспомнил не столь давнее событие, эльфийскую тень Дрендана и умирающие деревья вокруг. Здесь лес стойко встречал напор нечистой силы, вбирая ее в себя, но платил дорогую цену. Старые могучие великаны жертвовали собой, иссыхали, обрушивались, чтобы не пропустить темное облако далеко в чащу, туда, где гнездятся птицы и роют логово звери. Некромат привычно зажмурился. Глаза мало что скажет его профессии. Во всяком случае, пока не началась рукопашная с неупокойными. «Да, заброшенное кладбище». Здесь нет раскопанных изнутри могил, не валяются прогнившие обломки гробовых досок, не покосились возведенные над последним приютом смертных, сколоченные из досок крест-накрест перечеркнутые стрелы. Здесь, похоже, нашли покой сплошь добрые чада святой матери нашей церкви-спасителя, но от отчего же его некроманта берет отреб, когда он только задерживает свой взгляд на этом погосте? Ответ не пришлось искать долго. Блаженные памяти большие комары и их кладбище, где из могил успели вырваться костяные гончие, а в подземных коконах дозревали, ожидая своего часа и кровавого пиршества, создание куда страшнее, злобнее и сильнее воскрешенных псов костяные драконы. Некогда в больших комарах Фессу пришлось рисовать круг, Очерчивать его серебряным кинжалом, бормотать формулы и так далее. Где теперь тот кинжал? Где посох? Где любимая глифа? Все сгинуло, однако взамен пришло много иного. Так, ему сейчас уже почти не требовалось никаких заклятий, чтобы увидеть под безмятежным кладбищем настоящий выводы костяных драконов. Тогда Фэс воспользовался силой, мягко говоря, не шибко-то своей. Просто перехватил ее у преподобного отца Этлау, принесшего в жертву двух прелюбодеев. До сих пор некромат помнил потоки «Черного огня», Темнее окружающие ночи, а быть может потоки ожившего мрака. Его чары тогда покончили с костяными гончами, расчистив место для рукопашной с драконами. Но тогда у него был посох, избыток силы, позволивший сражаться с тварями третьей стадии неупокоенности, почти как с обычными противниками. И хотя уже долгое время некромант Керлоэда обходился безо всяких подсобных магических инструментов, считать их совсем уж бесполезными было бы глупо. Здесь не было гончих, не было каракунов по виду диковинной смеси волка с глубинным кракеном, закованным чешуйчатую бронью. Здесь лежали драконы, они и только они, что означало, погост миновал первую и вторую стадии очень быстро, так что никто из его обитателей, если только можно так выразиться, не смог подняться на поверхность. Пройти мимо этого некромант никак не мог. Погос должен быть уничтожен». «Ну что ж, Мрис, вслух сказал Фест драконица вновь принявший человеческий облик, пора за работу». Однако первый же подсчет заставил некроманта досадливо поморщиться. Тогда в больших комарах любезность отца итлау от дала ему поистине огромную силу. Человеческое жертвоприношение, венец магии крови. Неудивительно, что молодой чародей, едва ступивший за порог Академии, справился с тварями, служившими вечным кошмаром великих некромантов прошлого. Сейчас все обстояло куда сложнее. Заклятия против костяных драконов сами послушно выстраивались в памяти Фесса, однако взять столько силы ему сейчас было неоткуда. Не смогла бы помочь даже его верная, как смерть звезда, требуемое положение небесных светил делало ее почти невозможной. Первые практики некроманта. Лучи наложились бы один на другой, вершины оказались бы обращены вглубь фигуры, что просто испепелило бы чародея, имеющего глупость прибегнуть к подобному построению. Фес ошеломленно проверял себя вновь и вновь, все с тем же результатом. Он привык, что магия начертанных фигур, магия символов и рун, привет тебе, старина пари, не дает сбою. Пента, Гекса, Окта и прочие граммы исправно вручали некроманда, так что он полагался на них чуть ли не как на главный источник силы. И вдруг такое. Нет, ошибки нет. Гибель кристалла Козьих гор все-таки сместила магические векторы. Оставшиеся восемь приняли на себя ранее предназначавшиеся девятому потоки. Однако это не могло не сказаться на требуемом положении светил и прочего. Редко, но все же возникали такие ситуации, когда требуемую магическую фигуру было просто не изобразить на плоскости. Какое-то время некромант потерял, пытаясь прикинуть возможные аппроксимации, но тщетно. Погрешность становилась слишком значимой, сравнимой с требуемым результатом. «Пап!» – озабоченно подала голос Рыс. Некромант не ответил. Он попытался воззвать к темной шестерке. Давно уже вернув долг, он не обращался к ним по-настоящему, но древние боги молчали. Фесса словно окружала густая стена тишины, в которой тонуло все, и звуки, и мысли. Во всем мире остались только трое – он, рысь и погост, под землей которого зрели костяные драконы. Он не сомневался, это дело рук птенцов, запах магии Солодорца невозможно было ни с чем спутать. Это чародейство сделало работу многих лет за считанные дни. На подобное у сущности требовались годы. Ее сила просачивалась тонкой струйкой сквозь охранительные барьеры. А птенцам, похоже, хватило всего лишь пройти мимо кладбища, или же они сделали это сознательно. Когда-то молодой некромант Неясыть покинул Ордовскую академию с толстыми конспектами в заплечной суме. Все взятое с собой давно пропало, осталась лишь память. Однако сейчас она не подвела. Надлежало обратиться к стихиям, если все остальное недоступно. Некромантия враждебна и воде, и ветру, и огню, и земле, но все-таки может их использовать. Скверно, бедно, кое-как, но может. Свободные стихии вечны, они не знают смерти, не нуждаются в возрождении, они явились первыми к нового мира и умрут вместе с ним раз и навсегда без надежды на возвращение. «Придется задержаться», — с досадой бросил фэс. «Быстро не управиться, и оставлять такое за спиной тоже нельзя». «А мне? Можно мне?» — тотчас выпалила рыся. «Огнем, а, пап, выжечь тут все и...» «Точка, здесь костяные драконы». Драконица наморщила лоб. «Конечно, она помнила рассказы Фесса, но, само собой, никогда не встречалась с этими тварями лицом к лицу». Да. Тогда тем более!» Это насмешка, это позор, это поношение моего племени. Кто-то украл наш гордый вид, наше благородное естество и обратил в этот кошмар. Я не я буду, если не прикончу их самолично, — выпалила драконица, сжимая пока еще человеческие кулаки. — Ты их не прикончишь, — мрачно заметил Фесс, оглядывая кладбище. — Костяные драконы не восприимчивы даже к твоему огню. Но их создала магия Саладорса. — А я? А мне? А в той деревне? — — Ты сожгла ее следы, — возразил Фесс. — Не более того. А здесь надо сжечь даже не само чародейство, а ее последствия. Костяные же драконы надежно защищены от подобного оружия. Те, кто их создавал, знали свое дело. — Но ты же их перебил, пап. — Тогда давно ты мне рассказывал, — возмутилась драконица. — Тогда у меня была сила магии крови, два человеческих существа, принесенные в жертву. Я справился бы с сотней таких драконов. Рысь хищно прищурилась. «Мои сородичи, тотчас предложили бы взять какого-нибудь паури и принести его в жертву. Он будет счастлив умереть за свою ишхар. Все просто. Так сделали бы другие драконы?» «Ну да». Рыся опустила голову. «Но не ты, не я. Я же не дракон. Я тоже. То есть не совсем. Можно послать паури в бой». На смерть, но убивать самим и при этом твердить про себя, мол, какая разница, все равно им предстоит умереть, не здесь, так под стенами Аркина. Фесс закусил губу. «Ты права, мы никого не станем приносить жертву, до самой последней возможности. Нет, я попытаюсь справиться с этим погостом другими способами». «Некромантия, по счастью, такая дама, что всегда имеет пару сильных карт в рукаве». «Будем рисовать звезду?» – осведомилась поднаторевшая в магической геометрии рысь. Вес покачал головой. «Стихии, дочка! Стихии!» «Потребуются четыре якоря!» «Сами по себе ни вода, ни огонь, ни воздух, ни земля не справятся с костяными тварями. Только если мы объединим их силу и вольем в нечто пятое, своего дракона, который перебьет их». «Ой, как здорово!» – рыся даже захлопала в ладоши. «А я могу стать этим пятым драконом?» «Что ты, что ты? Это существо не переживет заклинания. Исполнит свою роль и исчезнет. И хорошо бы нам оказаться подальше, в тот миг, когда оно сгинет». Хлопоты заняли весь день и затянулись далеко за полночь. Начинать при звездном свете некромант не решился. Ночь – это время неупокоенных. Солнечный свет они не слишком любят, хотя, конечно, никакое солнце не спасет от того же костяного дракона. Пришлось плести настоящую паутину, сцепляя друг с другом множество заклинаний, чтобы вот так, без магических фигур, без ритуалов, безо всего, забрать часть бесполезно растрачиваемой стихийной силы, обратив ее издарующей жизнью в убивающую смерть. Ночь миновала, еще дальше ушли птенцы, а Фэс все еще не мог сдвинуться с мертвой точки. И лишь когда солнце поднялось в зенит, некромат наконец глубоко вздохнул и прошептал начальную фразу. В углах погоста к тому времени возникло четыре якоря. На первый взгляд ничего особенного. Горящий костерок, облепленный землей матерый валун, кружащаяся под ветром трещотка и округлая ямка с водой. Но это только если не знать, сколько сил и заклятий вложено в каждый из этих якорей. Взвыл ветер, покачнулась земля под ногами, яростно вспыхнуло солнце, а откуда-то из-за края неба надвинулась темная туча, проливаясь секущим ливнем. Но якоря так и остались Ровно потрескивал костер Вода в яме блестела ровным зеркалом Крылья трещотки не закрутились быстрее Зато земля в самой середине погоста стала вспучиваться «Давай, давай, вылупляйся!» Шептал Фес, не сводя взгляда со вздымающегося бугра Он знал, что этот дракон не останется одиноким Нельзя пробудить только одну из этих тварей И оставить остальных мирно дремать в коконах Они тоже зашевелились, сбрасывая остатки сна, но у его дракона будет небольшое преимущество, он вылупится первым. Рысь по своему обыкновению заворчала, когда над землей появилась уродливая костяная голова, ногой череп перешив в нее буркало пустых глазниц. Дракон поднимался, расталкивая землю, и почти тотчас же стали падать деревянные кресты в других концах погоста. Началось... Фесс чувствовал, что уже близок сдерживаемый пока его якорями откат. Расплата за подобное заклинание будет жестокой. Он опять потеряет сознание. Чары должны были довершить дело без него. Во всяком случае, некромант на это рассчитывал. Костяной дракон поднимался, отряхивая комья земли, ворочал уродливой башкой, чтобы зимнее солнце, пусть и не слишком ярко, не светило в пустые глазницы. Шипастый костяк, весь покрытый остриями, медленно поворачивался к своему повелителю. Сдерживая накатывающую дрожь, некромат отдал приказ. Дракон продолжал пялиться на него, как-то не по-хорошему, приклацывая отвисающий, словно крышка сундука, челюстью. «Что же ты медлишь? Нападай!» Пока эти твари еще не выбрались на поверхность. Костяной дракон даже и не подумал обернуться. Вторая тварь тем временем уже почти полностью оказалась наверху. Третья высунула голову, на четвертой набухал земляной холм. Пятый только-только выбрался из кокона. Но и этого хватило, чтобы упал прогнивший знак спасителя над могилой, так и не защитивший дремавшие там кости от жуткого перерождения. В бок ударила упругая волна. Рыся не выдержала, перекинулась, она уже поняла, что что-то пошло не так, появившийся самым первым дракон и не подумал атаковать своих сородичей. Фест зарычал, захрипел, вытягивая руки, соединяя слово и жест, все, что у него оставалось, вбросил еще силу слабеющие, утрачивающие внутренние связи и стройность заклинания, в надежде, что 5, 6, семь драконов поднялись над землей. Кладбище выглядело так, словно там поработала целая армия гигантских кротов. Правда, ни одна из тварей не пыталась напасть, они застыли точно в нерешительности. А Феса уже нечем было крыть. Рысь длинным прыжком рванулась в небо, заложила крутой вираж, готовясь низринуться на костяных бестий. Однако в это время все девять поднявшихся к тому времени драконов внезапно стали опускаться на колени. Уродливые головы, увенчанные рядами устрашающих врагов, покорно склонились к развороченной земле. Рыся в последний миг успела остановить готовый вырваться поток пламени. «Пап, они изъявляют тебе покорность!» Но ошеломленный Фесс уже сам слышал не то рычание, не то шипение, раздававшееся внутри его сознания. «Дай есть, хозяин! Дай много есть! Есть, хозяин!» Превеликие небеса мелькнуло в голове некроманта. «Да чем же мне их кормить-то? И что случится, если они м, проголодаются слишком сильно или слишком быстро?» «Рыся, дочка, как ты думаешь, чем?» Я попробовала падаль, пап, несколько растерянно отозвалась драконица. Но Фэс уже знал, что падаль тут не сгодится. Костяные драконы не отличались умом и сообразительностью, да и говорить-то не умели. Все, что могли, это передать самое простое и грубое свое желание — жрать. Больше им ни до чего не было дела. Заклятие между тем истаивало между некромантом и поднятыми его чародейством чудовищами не оставалось никакого, даже самого тонкого и низкого барьера. «Идите за мной!» – приказал Фесс. «Много еды! Впереди! Много! Идите за мной!» Скрипя и громыхая костями, драконы потянулись за ним, словно слепцы за поводырем. Рысь окружилась над ними, похоже в полной растерянности. Ее огонь бессилен против неупокоенных монстров. Случись что, помочь Фессу она не сможет. Скомары-проводники в ужасе разбежались кто куда, так что потребовалось вмешательство рыси в ее драконьей ипостаси, чтобы они поняли, что к чему». Даже бесстрашные поури шарахались от неуклюжих ковыляющих следом за фесом костяных созданий. Правда, неуклюжесть их обманчива. В бою они двигались стремительно бросающиеся на добычу змеи. Легко обещать неупокоенным много еды, да только где ее взять? Их ведь не устроят бессловесные твари, вроде домашнего скота, хотя те же коровы точно также испытывают страх и боль. Нет, требовался двуногий корм, разумный скот, обладающий душой и понимающий, что с ним происходит. Ни на что другое они не согласны».